В течение трех дней пребывание моего дяди Уильяма в Сан-Франциско было настолько приятным, насколько можно было ожидать, учитывая, что Десмонд Франклин остановился в том же отеле, что и они с Мисс Бэнкс. Впрочем, он умудрялся проводить с ней достаточно много времени. Они скоротали много счастливых часов в парке Золотые ворота и на смотровой площадке, наблюдая, как тюлени греются на рифах однако вечером третьего дня его подстерегал сокрушительный удар. «Мистер Муллинар», — сказала Мертл Бэнкс, — «я хочу вам кое-что сказать». «Все, что вам угодно», — нежно прошелестел Уильям, «но только не то, что вы собираетесь выйти за слезняка Франклина. Но именно это я и собиралась вам сказать, и не могу позволить, чтобы вы называли его слезняком». Он отважный, бесстрашный человек. «Когда вы решились на этот опрометчивый поступок?» Горько спросил Уильям. «Еще не прошло и часа. Мы беседовали в саду, и каким-то образом речь зашла о носорогах. И тогда он рассказал мне, как однажды в Африке носорог загнал его на дерево, но он спасся, насыпав перцу в глаза чудовищному зверю. По счастливому стечению обстоятельств...» Он закусывал, когда появился носорог, и у него в руке были крутое облупленное яйцо и перечница. Когда я услышала его рассказ, то как Дездимона полюбила его за все перенесенные ему муки, а он меня за сострадание к ним. Свадьба будет в июне. Уильям Мулинар заскрепел зубами во внезапном припадке ревнивого гнева. «Лично я, — сказал он, — считаю, — что история, которую вы только что пересказали, выставляет этого Франклина весьма сомнительным если не сказать, зловещем свете. По его же собственным словам, главная черта его характера – жестокое обращение с животными. Завидев акулу или носорога, или кого-нибудь еще из наших бессловесных друзей, он тут же бросает все свои дела, лишь бы нанести им тяжкое телесное повреждение. Мне неловко касаться такой деликатной темы, но я не могу не указать, что если небо благословит ваш союз потомством, ваши дети, вероятно, окажутся именно такими детьми, которые пинают кошек и привязывают жестянки к собачьим хвостам. Если вы послушаете моего совета, понапишите этому субъекту записочку, что вы очень сожалеете, но вы передумали». Девушка встала весьма демонстративно. — Я не просила у вас совета, мистер Муллинер, и я не передумала. В мгновение ока у Уильям Муллинер преисполнился сожалений. В развитии мужской любви есть этап, когда мужчине хочется сжаться в комочек, испуская жалобные блеющие звуки, если предмет его обожания посмотрит на него чуть косо. И мой дядя Уильям как раз достиг этого этапа. Она гордо шла через вестибюль отеля, а он плелся за ней и, заикаясь, бормотал невнятные извинения. Но Мертл Бэнкс осталась непреклонна. «Оставьте меня, мистер Муллинар», — сказала она, указывая на вращающиеся двери, которые вели на улицу. «Вы очернили человека лучшего, чем вы, и я не желаю больше иметь с вами никакого дела. Уходите!»